Мрачное предсказание Кадабры. Убираться самим времени нет, заявил Алекс. Нужно воспользоваться магией. Щелкнул замок входной двери. Мы дома, услышал Алекс голос бабушки Ильзи, а одна из близняшек добавила: Если это кому-то интересно. Нельзя допустить, чтобы они вошли в гостиную, Сахли, взмолился Алекс. Где твой волшебный шар? Он плавает в ванне для шариков, ответил Сахли. И подбежав к унитазу, достал оттуда волшебный шар. Очень удобная штука. Алекса передернул от отвращения. Обсудим это позже. А лучше вообще об этом забудем. Скорее в о с п о л ь з у й с я своей магией. Теперь ты сам можешь загадывать желания. Верно? Сохли быстро натянул брюки и сел на пол, скрестив ноги. В руках он крепко сжимал золотой шар. Алекс старался не думать, в каком месте находился этот магический артефакт. Всего минуту назад снизу снова донеслись голоса. Может, Алекс в гостиной? Сказала бабушка. Пойду посмотрю. Скорее, Сахли! Потропил друга Алекс. Сделай что-нибудь. В коридоре раздались бабушкины шаги. Слишком поздно. Еще чуть-чуть и их обнаружат. Сахли закрыл глаза и произнес заклинание. Волшебная сила во мне просыпается. Мною д ж и н о м Шара она разжигается, что услышал исполню немедленно вам, я с Ахларами, Бен и Бдулхарам Чам-Чам. Разумеется, сначала ничего не произошло, такое часто случается. Ты что-то напутал, проворчал Алекс. Раньше ты это делал по-другому. Раньше я исполнял твои желания, напомнил Сахли. Но теперь я могу колдовать самостоятельно. Перебил его Алекс и прислушался. Шаги в коридоре затихли. В следующее мгновение раздался голос бабушки и л ь з и "Глазам своим не верю, нам конец". Пронеслось в голове у Алекса, и он крепко зажмурился. Они снова прислали мне счет, негодовала бабушка, и тут до мальчика дошло. Она не успела дойти до гостиной и остановилась в коридоре перед. Маленьким столиком, на котором лежала свежая почта. Тем временем магия Сахли наконец начала действовать. Золотой шар едва заметно засветился. Вскоре свет стал ярче, и комната, как будто завертелась все быстрее и быстрее. Когда все стихло, мальчики услышали, как бабушка Ильзе повернула дверную ручку и вошла в гостиную. Алекс з а т а и л дыхание. Здесь его нет, крикнула бабушка. Мальчик открыл глаза и увидел, что ванная комната теперь выглядит как до потопа. Даже желтая уточка вернулась на свое привычное место. Как и все полотенца и мочалки, пол стал сухим, а пенные холмики исчезли. Тут только какой-то блокнот вдруг п о с л ы ш а л о с ь из гостиной. Алекс н е на шутку испугался. Неужели он оставил там дневник дедушки? Ах нет, это просто рекламный проспект. Мальчик в ы д о х н у л с облегчением. В Следующее мгновение дневник профессора оказался у него в руках. Опасность миновала, улыбнулся он. По Лицу с о х л и было видно, что он тоже не на шутку взволнован. Он поспешно натянул на себя остальную одежду. Скорее, прячься на чердаке, пока бабушка и л ь з и я тебя не заметила, велел ему Алекс. И не забудь свой шар. Мальчик вдруг замолчал, потому что заметил, что волшебный артефакт все еще светится. Ничего, не понимаю. Он должен был погаснуть, удивился Сохли. Ладно, поразмыслим над этим позже, решил Алекс. А пока опусти шар под струю горячей воды. Сохли метнулся к раковине и включил кран. Он понятия не имел, зачем это нужно, но все же не стал спорить с другом. Мне жаль, что тебе все время приходится прятаться и жить на чердаке, признался Алекс. Но так будет и у нас дома. Завтра мы приедем к моим родителям и тише. Сахли приложил палец к губам. Я что-то слышу. Он выключил воду, и в этом мгновение дверь распахнулась. в а у сказала Лив или Салли. Кто это у нас здесь? Алекс и Сахли! сказала Салли или Лив. Почему вы прячетесь в ванной? Вы что? Не наговорились о своих шмотках? с раздражением спросил Алекс. Ня! Это вовсе не так весело. И выглядели они не так глупо, как вы. Рассмеялись девочки. Алекс вскинул руки. Не надо так кричать. Если бабушка услышит, не бойся, мы это предусмотрели. Хихикнула одна из близняшек. Как думаешь, кто положил на столик в коридоре в ч е р а ш н и й счет? Так это была ваша идея, удивился Алекс. Мы увидели в окне ваши испуганные лица, объяснила ее сестра. И сразу догадались, что усохли снова проблемы с цивилизацией. Поэтому мы решили подложить бабушке Ильзе счет, из-за которого она злилась еще вчера. Это должно было ее отвлечь. Интересно, сильно ли она разозлится, когда поймет, в чем дело? Хи-хи. Алекс смущенно протянул: "Ого. То есть, спасибо". Тут Сохли сделал шаг вперед и встал между близняшками и Алексом. Что между вами происходит? спросил он. Почему вы все время ссоритесь и спорите? Алекс вдруг ощутил укол совести, хотя и не знал почему. Глядя на близняшек, он понял, что они испытывают тоже чувство. Не знаю, пробормотал Алекс. Вы всегда вредничали. Мы? возмутились девочки. Ты с нами почти не разговариваешь, заметила одна из них. И называешь нас двухкомпонентной бомбой, добавила другая. Ладно. Пойдем отсюда, сказала одна из близняшек, и они обе развернулись и вышли из комнаты. Алекс посмотрел на Сахли. Прости, но, кажется, мне надо перед ними извиниться. Я с тобой, воскликнул тот, и последовал за другом. В комнате близняшек громыхала музыка. Эй, попытался перекричать ее Алекс. Если вы захотите поговорить, я буду ждать вас в своей комнате. Не успели мальчики закрыть за собой дверь спальни Алекса. Как на пороге уже появились Салли и Лив. Алекс, нам кажется, что мы тебе совсем не интересны, начала одна из близняшек. Мальчик хотел возразить, но тут девочки встали плечом к плечу и спросили: Кто из нас кто? Алекс вытаращил глаза. Что? Ну, отвечай же, кто из нас Лив, а кто Салли. Мы знакомы уже два года. Неужели ты так и не научился нас различать? Если так. то нам не о чем с тобой разговаривать. Алекс в о т ч а я н и и переводил взгляд с одной девочки на другую. Что же делать? Ему всегда казалось, что его сводные сестры з е р к а л ь н о е о т р а ж е н и е друг друга. м о ж н о я помогу? Вмешался Сахли. Окей, кивнула одна из сестер. Можешь дать ему одну подсказку, но не больше. Алекс, обращай внимание не только на внешность, посоветовала Сахли другу. Отличный совет. Похвалила его девочка, но Алексу так не казалось. Разве это отличный совет? Он еще раз внимательно посмотрел на девочек и в этот раз заметил то, чего не видел раньше. Наконец он обратился к той, что стояла слева. Ты Лив? Затем повернулся к ее сестре. А ты Салли? Увидев их изумленные лица, он понял, что не ошибся. Как ты догадался? Спросили они. Почувствовав себя настоящим ученым, Алекс указал на руки л и ф Когда ты волнуешься, ты постукиваешь кончиками пальцев по ладони. Смотри. л и ф рассмеялась. Класс, так и есть. Алекс просиял. Каждый раз перед выступлением школьного хора ты барабанишь пальцами. А в прошлом году накануне Рождества ты едва не довела меня до нервного срыва, когда мы ждали подарки. Вау, отлично подмечено, улыбнулась Салли. А это твоя отличительная черта, улыбнулся в ответ Алекс. Ты любишь употреблять английские слова. в а у окей и бай-бай. Салли кивнула, явно впечатленная его словами. Значит, ты все-таки хорошо нас знаешь. Да. Хотя я и сам об этом не догадывался, признался Алекс, и ребята рассмеялись. Тут в комнату вошла черная кошка Кадабра. Как всегда на ее мордочке было угрюмое выражение. И что это вы тут хихикаете? – спросила она. Поверьте, для радости у вас нет ни малейшего повода. Горделивой походкой кошка направилась к двери, подняв хвост. Алекс посмотрел ей вслед. Она и прежде была довольно капризной, но с тех пор, как Сахли ее заколдовал, стало еще хуже. Что ты имеешь в виду? – спросил Алекс. Кошка не ответила, отвернувшись, она вышла из комнаты. Когда Кадабра свернула к лестнице на чердак, Все четверо поняли. Их ждет неприятный сюрприз.